«Андерс, отыщи тела босса!» – проворчал Андерс, слабо передразнивая голос Розы. «Лёгкая работёнка!» Пускай она никогда и не говорила вторую часть, но эту трезвую мысль, пьяная по большей части сознания Андерса, отвергла. Он пнул вытянутую руку трупа. При жизни этот человек мог быть весьма привлекательным, но в смерти выглядел так же гротескно, как и море мертвецов вокруг». Лицо застыло от боли или от ужаса, засохшая кровь в уголке рта, гниющая рана в груди. Все умерев выглядят одинаково. Живые представляли гораздо больший интерес для глаза Андерса, не говоря уже о его носе. Около десят тысяч человек умерло перед городскими стенами всего несколько дней назад, и у жителей города еще не было времени очистить поле от трупов. На самом деле они даже вытащили наружу тех, кто умер внутри, добавив к вонючей горе гниющей плоти. Андерса всегда изумляла, насколько быстро плоть мужчин и женщин начинает гнить, как только тела остаются просто телами. Посреди запаха всей этой плоти, запаха опустошённых внутренностей, при виде птиц, больших и малых, впивавшихся в открытые раны, чтобы вытащить волокна красного мяса. Да, посреди всего этого трудно было удержать в себе свой завтрак. Только решительный отказ терять алкоголь, переполнявший желудок Андерса, не давал ему согнуться пополам и сблевануть. Звуки битвы доносились до него из-за стены, когда он осторожно шёл среди трупов. Он не видел самой битвы, но не сомневался, что там умирают мужчины и женщины. Одни на внешней стене, другие у ворот, в ожидании, когда лазутчики генерала Верита откроют путь изнутри. Иногда случайная стрела промахивалась мимо цели и падала где-нибудь неподалёку. В Андерса попасть не могло, поскольку он шёл слишком близко к внешней стене, но всё равно это нервировало. Он понимал, что Роза поручила ему самое безопасное дело из всех, но всё равно отлично знал, насколько это задание внушает страх. «Отыщи одно тело среди десяти, блять, тысяч!» – крикнул Андерс и снова злобно пнул труп, на этот раз целясь по лицу. Врезал он крепко, и тут же распустилась боль в большом пальце на ноге, в том самом, которым он недавно треснул околушек палатки. бля бля бля бля бля бля Закончил Андерс свою тираду, сердито глядя на негодный труп и опуская плечи. Следовало признать, что вовсе не пугающая природа задачи приводила его в такое скверное расположение духа, а сама задача. Он не хотел видеть труп друга». За свою жизнь Андерс так много раз видел, как умирают те, кого он любил, что уже не знал, сможет ли вынести это снова. Он решил, что уже подошёл близко к тому месту, где упал шип, но с такого близкого расстояния сложно было сказать наверняка, не говоря уже о том, что его собственные воспоминания об этом событии были весьма неполными, поскольку он в тот момент очень сильно хотел поверить, что всё это просто дурной сон. Внутри расцвёл маленький цветок надежды. Не было никакой гарантии, что у Андерса вообще есть возможность отыскать тело Шипа. Да, он упал со стены с какой-то скоростью, но у основания стены 10 футов твёрдой земли, за которой Рофф почти вдвое шире. Вполне возможно, Шип упал в воду и утонул, и с учётом того, что Рофф уже был мутным от грязи, крови и раздувшихся трупов, Андерс решил, что его готовность искупаться в поисках тела почившего босса где-то ниже ноля. Как бы то ни было, поиски выглядели довольно бесполезными, и Андерс до сих пор сомневался, хочет ли найти Шипа. И помимо тревожности самой мысли о нахождении мёртвого тела друга, ещё оставалась проблемка, что Роза, скорее всего, будет в ярости, если Андерс не приведёт Шипа живым, как бы нечестно это ни было. Андерс зарычал. «Обещаю вам, босс!» Если вы мертвы, то я спущусь прямиком в ту преисподнюю, которую вы терроризируете, притащу вас обратно сюда и разбирайтесь сами со своей беременной и слегка психованной женой. Бесполезная на самом деле угроза, поскольку он грозил мертвецу. И в любом случае Андерс из достоверных источников знал, что ни одной из преисподних на самом деле не существует. Никаких преисподних. Только серый остров смерти, который на самом деле не такой уж серый. И, подумал Андерс, совсем не остров. Он как раз собирался уже прекратить поиски и начать грабить мертвецов, когда заметил безжизненный труп Алистеродроана, лежавший наполовину во рву. Похоже, ублюдок каким-то образом пережил падение, но не жуткую рану на горле. Андерс раньше видывал укусы, но этот выглядел скверно. Так скверно, что Андерс перестал пытаться контролировать желудок и избавился от завтрака прямо возле рва. Есть что-то в том, когда видишь мертвым человека, которого знал. Отчего-то это делает смерть более реальной, даже если умер тот, кого ты -то по-настоящему ненавидел. В конце концов, Андерс усмирился, дрогавшийся в конвульсиях живот, и встал на колени перед телом Дроана. Тот промок насквозь, и на лице у него застыл тот же страх и боль, что и у многих других покойников. «Мало какое из ублюдков заслуживал этого больше», – провозгласил Андерс. Труп Алистера Дроана не спорил. Его призрак попробовал было, но Андерс его проигнорировал. «Что такое? Ты согласен со мной, что при жизни был полной пиздой и рад, что из-за меня убили твоего сына? Приятно это слышать, Алистер. Думаю, это первый раз, когда мы с тобой хоть в чём-то согласны. А теперь, не укажешь ли мне часом направление, в котором находится твой убийца?» «Я знаю, при жизни ты с Розой практически не пересекался, но, думаю, согласишься, что после смерти обычно на всё смотришь под новым углом, так ведь?» «А Роза почему-то хотела бы увидеть тело своего мужа». «Я знаю. Я не спрашивал и тебе не советую». Андерс хихикнул. «Что такое? Говоришь, вон там». Он посмотрел и увидел черного шипа точно там, где ему сказало посмотреть мертвое тело Алистера Дроана. Андерс со стоном поднялся, наступил на безжизненную грудь Дроана и спустился с другой стороны. Медленно приблизился к шипу, морщаясь не зная точно, чего ожидает или надеется найти. Черный шип по большей части лежал во рву, и только его голова и рука с окровавленным обрубком на конце высовывались на воздух. Его лицо выглядело бледным и дряблым, и все черты слегка стянуло влево из-за шрама от ожога. Андерс наклонился, схватил шипа под мышки и потащил назад, поскальзываясь и падая в грязь, и медленно вытянул тело из изорва на сухую землю. Потребовалось довольно много тащить, и еще больше кряхтеть и стонать, пока наконец тело шипа не покинуло воду. А когда это случилось, то стало ясно, что повреждение даже хуже, чем представлялось в начале. Да уж, у шипа не было левой руки, и Андерс немного боялся смотреть, что осталось под бинтами. Лицо бледное и покрыто синяками, а правая нога совершенно очевидно сломана. Хуже всего оказалось то, что черный шип был совершенно и полностью мертв. Тут ошибиться было просто невозможно. «Бля...» Выдохнул наконец Андерс и плюхнулся на землю рядом с шипом. Он порылся в карманах куртки и понял, что его руки дрожат и не слабо. В конце концов, уже на грани срыва и подавляя желание закричать, ему удалось вытащить свою плоскую флягу. Едва открутив крышку, он сделал большой глоток и насладился вкусом. Андерс любил огромное множество различных типов алкоголя. На самом деле он практически не сомневался, что не встречал выпивки, которая бы ему не нравилась. Но виски, безо всяких сомнений, был его любимым напитком. И так уж вышло, что в шатре у Розы и Шипа оказалась нетронутая бутылка. По крайней мере, она была нетронутой до этого утра, а теперь уже практически опустел. Снова взглянув на тело, Андерс почувствовал необходимость отвести взгляд. Он немало повидал мёртвых тел, и даже сам пару раз был мёртв, не говоря уже о том, что стал причиной нескольких летальных исходов. Но на этот раз всё было иначе. Здесь лежал один из его друзей. Возможно, даже самый близкий, поскольку Генри довольно регулярно металась между дружбой и угрозами вспороть ему брюха. Андерс снова отхлебнул и быстро проглотил. «Выпьем запавших», – сказал он, поднимая фляжку в сторону гигантской стены, которая возвышалась над ним, погружая в тень. Потом наклонил флягу, вылил немаленькую порцию на покрытые шрамом губы черного шипа и снова глотнул сам. «Босс, вы же знаете, как я ненавижу этот город». Окружённый мёртвыми телами, Андерс сел, скрестив ноги на землю и уставился на стены. «И всегда ненавидел. Всё плохое, что когда-либо со мной случалось, всегда было каким-то образом связано с этой жопой. И да, я включаю сюда неприятную хрень под названием «рождение». «Когда вы сказали, что Роза собирается обрушить стены...» Андерс рассмеялся. «Я был счастлив. Я и правда надеялся, что она обрушит. А ещё вдобавок сожжёт всю эту ебанину». Разумеется, потом я понял, насколько оптимистично было так думать. Стоило забыть об этом раз и навсегда. Пускай бы моя семья гнила и затухала в своей каменной тюрьме. «Похоже, я слегка расчувствовался. Прошу прощения». «Наверное, это не то, что хочется услышать сразу после пробуждения». Шип застонал и кашлянул. Изо рта на лицо полилась грязная вода. Его веко дёрнулась, и большое тело зашевелилось. Сначала дёрнулась левая рука, а потом Андерс понял, что правая всё ещё привязана к ремню. «Босс, давайте-ка я это уберу». Андерс вытащил нож из сапога, наклонился и стал пилить верёвку, державшую правую руку Шипа. «Возвращение назад сильно дезориентирует. Уж я-то знаю из первых рук». «Почему так темно?» Медленно прохрипел Шип. «Может, стены загораживают солнце? Или над вами всё ещё давлеет тень смерти? Или всё от того, что вы ещё не открыли свой глаз? Телу нужно время вспомнить, как быть телом». «Чё?» Шип открыл глаз и... Поднял обе руки и уставился на них, словно в первый раз. Потом попытался сесть и вскричал от боли. «Полегче, босс», – заворковал Андерс. «Ваша нога явно сломана, а лицо знавало времена получше. Хотя, если честно, таких было немного». «Андерс...» «Знаю, ради такого зрелища мало кто захочет вернуться. Возможно, сейчас вы хотели бы, чтобы на моем месте была ваша жена». «Ну, ну, может, и не прямо сейчас. Судя по тому, что мне известно из опыта, Роза прямо сейчас не в самом приглядном виде». «Роза». «Ваша жена», – кивнул Андерс, – «довольно пугающая, сильно беременная. Я упоминал пугающую. Не волнуйтесь, всё вернётся через несколько секунд». «Чё?» Шип снова застонал и скривился от боли, попытавшись сесть. «Я бросился со стены?» «Да, босс. И я все раздумывал об этом. Почему?» Шип нахмурился и закрыл голову руками, сплювывая еще более грязную воду. «Я... помню... чувствовал вкус масла и запах. Потом была веревка». Этот уебан-дрон собирался сжечь меня и к тому же повесить тело. Мне это не особо понравилось. Ясненько. Сожжение – это больно, что мне известно из достоверных источников. От вас, если быть точным. Андерс, сделав очередной глоток из фляжки, обнаружил, что он опустеет, и протянул шипу. «Битва?» – спросил шип. «Идет, пока мы говорим». Уверяю, у генерала есть хитрый план. Хотя, должен признать, понятия не имею, как он развивается. Андерс помедлил, склонив голову в сторону стены. Звучит кроваво. Может что-то звучать кроваво? Роза? Спросил Шип, глотнув из фляжки Андерса. Андерс хихикнул. Чё? Андерс пожал плечами и ухмыльнулся Шипу. Просто... «Думаю, каким экстраординарным должен быть характер, чтобы вернуться из мёртвых и спрашивать о других, а не о себе. Поверьте, я там был. Первое, что сорвалось с моих губ, это... Ох, бля, как это я всё ещё дышу и где выпивка?» «Я был мёртв?» – спросил Шип. Андерс пожал плечами. «Я видел...» «Я знаю...» – Андерс кивнул. «Я тоже это видел, босс...» Был мёртв раз или два. Заставляет задуматься, неправильно ли поступают в Пяти Королевствах. Его имя – Азара, если вам вдруг интересно. В Пяти Королевствах его называют мирлет а контийцы просто зовут смертью. Много имён и много лиц, но все дороги ведут в его королевство. Шип фыркнул. Его глаз уставился на Андерса с прежней интенсивностью. Роза. В последний раз, как я её видел, она как раз начинала рожать и всё ещё отдавала всем приказы. На самом деле, это она сказала мне идти отыскать вас. Но это было довольно давно. Думаю, к этому времени она уже вытолкнула негодника. Признаться, я не очень-то знаю, сколько времени такие вещи занимают. Ты, правда, отрезал хуй своему брату? Спросил Шип, нахмурившись, словно всё ещё пытался разобраться с недавними воспоминаниями. Андерс отлично это понимал. Возвращение слегка дезориентирует, и неважно, сколько раз ты возвращался. Каждый чёртов раз кусочек от него оставался в том месте. Андерс, содрогнувшись, вздохнул и выковырял засохшую кровь из-под ногтя. «Идея была на самом деле не моя. Я... ваша жена... Он покачал головой и нацепил на лицо улыбку. «Босс, на таком лучше не зацикливаться». «Ты вернул меня». Шип сказал это не столько с благодарностью в голосе, сколько с обвинением. «Босс, вы несколько раз спасали мою жизнь. Это не сильно отличается». «Отличается, Андерс. Расскажешь мне как?» «Не, не волнуйтесь, босс. Вы это по-прежнему вы». «На этот раз вам просто придется мне поверить». «Помоги подняться», – проворчал Шип. «Уже? Разве вы не хотите еще немного посидеть и поразмышлять о нашем месте в этом мире?» «Андерс». Отказавшись от дальнейших споров, Андерс с трудом встал и помог Шипу подняться с земли. Тому пришлось опираться практически всем телом, и большая часть его немалого веса легла на плечи Андерса. Он посмотрел вперёд, на расстояние между ними и лагерем, и тяжело вздохнул. «Чем раньше начнём, тем быстрее закончим», – проворчал шип и направился вперёд, морщась от каждого шага, хотя большую часть его веса поддерживал Андерс.